Глава 12. Новая работа. Бюро арестовали и бросили в тюрьму. Конечно, ему не повезло, впрочем, как всегда. Недавно установленная камера перед спортмагазином в квартале Молоточек записала бюро идущего с баллончиками краски и монтировкой за спиной. А на той неделе женунская полиция как раз устроила облавы поддерживая порядок во время митингов протеста против расширения Испенской военно-морской базы. Тандино слег с желудочным гриппом и Беро даже не с кем было разделить вино, когда его увели в полицейский участок. И все таки ему повезло. Если бы его схватил патруль зеленых костей, он бы скорее всего оказался в больнице, а не в камере. С Беро случались вещи и похуже, чем несколько дней в тюрьме. Он позвонил на работу в двойную ставку и сказал, что болен, чтобы там ничего не узнали. А сержанту полиции, который его допрашивал, отвечал односложно и пожимал плечами. Через три дня камеру отперли, а ему сообщили, что отпускают, наложив штраф в 3000 диенов условием через два месяца явиться в суд для оплаты, извиниться перед хозяином магазина и возместить ущерб, который еще не подсчитали. Бэро решил, что на этом все и кончится, и был неприятно удивлен, когда сержант не вывел его из полицейского участка, а проводил к задней двери, где его забрали два человека: киконец и иностранец. и так и не сняв наручники, посадили в серебристый фургон с тонированными окнами. Фургон тронулся в путь. "Куда это вы меня везете?» — потребовал ответа бюро. "Расслабься, сказал Киконец, хотя киконцем он явно был только по происхождению, а говорил с иностранным акцентом. Мы просто хотим поговорить. Да пошел ты, кем бы ты ни был, гаркнул Беропина, спинку водительского сиденья. Вы не имеете права меня увозить, испанские свиньи! заткнись! рявкнул Киконец. Если будешь кочевражаться, мы отвезем тебя на работу, Придется тебе объяснять своему боссу, как ты проводишь свободное время. Двойная ставка ведь принадлежит равнинным. А разве не движение за будущее без кланов взяло ответственность за разгром в ней чуть больше года назад, и бюро заткнулся. Кем бы ни были эти иностранцы, они знали о нем куда больше полиции. Киконец набросил на голову бюро полотняный мешок и сказал: "Это для твоей же безопасности. Просто сиди тихо и держи рот на замке". Минут через двадцать машина остановилась. Дверь открылась, и Бюро проводили в здание по-прежнему с мешком на голове. Придерживая за локоть, его провели по коридору, потом еще через одну дверь и усадили на стул, после чего сняли мешок и наручники. Бюро потер запястье, и хмуро уставился на двух мужчин, которые его сюда привели. Тот, что говорил с ним в машине, Был гладко выбрит, от него пахло странным одеколоном. У другого были светлые глаза и короткая стрижка. Они находились в обычной комнате без окон, со столом и стульями, похожей на переговорную в любом офисе. Вот, попей, сказал Киконец, поставил на стол бутылку арбузного лимонада и открыл вторую для себя. Несмотря на раздражение, Бёрос схватил бутылку, потому что его мучила жажда. А теперь, когда мы остались наедине, можем познакомиться, как полагается, сказал Киконец. Берро подозревал, что главный здесь его молчаливый спутник, который был постарше и стоял в сторонке со скрещенными на груди руками. Меня зовут Гало, а он Берглунд. Мы работаем на военную разведку Республики Испании. Правда, что ли?» — осклабил Себеро. Ни в жизнь бы не догадался. У нас есть предложение продолжил Гало, не отреагировав на сарказм Бюро. Думаю, как только ты его услышишь, ты поймешь, что в твоих интересах согласится. Он положил на стол перед Бюро фотографию. Узнаешь этого человека?" На фотографии был мускулистый и кудрявый иностранец, который впервые появился в маленькой хурме в прошлом году и всполошил всех своими вопросами и заверением, Что многие люди готовы вступить в движение за будущее без безкланов. После этого он поговорил с Гурихой и другими, Его звали маловни. С тех пор Бюро видел его несколько раз. Он всегда сидел на собраниях в дальнем углу и, похоже, был со всеми на дружеской ноге. В последнее время Бюро появлялся там от случая к случаю в надежде сблизиться с Сэмми, которая до сих пор не согласилась сходить с ним куда-нибудь выпить, но терпела его. И Беро уже решил, что рано или поздно она уступит. Да? И что с того? спросил Беро, в котором невольно проснулось любопытство. Гало постучал пальцем по фотографии. Вастик Ея Маловни, Колва. На якутском это означает дитя народа. Слышал о таких? Николва? Биров перевел скептический взгляд с лица Гало на фотографию Маловни. Они обладают нефритовыми способностями, хотя и не носят нефрит. Говорят, это все сказки, Югутанцы выдумали их, чтобы запугивать народ. Они существуют, хотя их способности и преувеличены, ответил Гало. Николва, участники югутанской военной программы, которая началась после мировой войны. За 30 лет сотни Абукеек силы перевезли в Юготан. Или заманили туда обещаниями работы. А там их заставили стать суррогатными матерями для якобы бездетных пар. С самого детства их потомству смешанного происхождения давали малые дозы СН1 и молотый нефрит. Некоторые в результате стали умственно отсталыми или умерли. А выжившие прошли лучшую в стране военную подготовку. Еготанские солдаты едят нефрит, воскликнул Бюро. Он покосился на Берглунда, который кивком велел своему товарищу продолжать. «У юготанах нет надежного источника поставок качественного биоэнергетического нефрита. Низкокачественный нефрит покупали на черном рынке и перемалывали в порошок, чтобы он лучше переваривался. Это сильно сокращает продолжительность жизни. Но не имея при себе нефрита, Николва стали великолепными шпионами и бойцами. Им необходимо регулярно принимать нефритовый порошок и СН-1, Поэтому ими легко управлять. Это ответ Югутана на наших синих ангелов и ваших зеленых костей. А теперь они в жанлуне. Неудивительно, что Горихо, Отонё и другие лидеры будущего без кланов Так стремились закрешиться с югутанцем, ведь он обладал теми же способностями, что и зеленые кости. Беро отодвинул фотографию Маловне. Я почти его не знаю. Мы даже не разговаривали. Если Николво подключился к подрывной деятельности на Киконе, значит, за этим стоит югутанское правительство. Мы хотим узнать, что задумал Маловня. Для вашей и нашей страны это может иметь очень серьезные последствия. До сих пор голос стоял, слегка опершись о стол, а теперь подвинул стул, сел напротив бюро и понизил голос, так что он звучал серьезно и убедительно. Мы знаем, что ты участвуешь в деятельности, направленной против кланов. И хотим, чтобы ты чаще ходил на встречи будущего без кланов, наблюдал и докладывал нам обо всем». Что там происходит? Когда появляется Маловни, что говорит и с кем проводит время? Пероскор мину. Я не собираюсь шпионить на спенне. На спокойном, как у истинного профессионала, лице Гало мелькнуло раздражение. Он уже открыл рот, чтобы ответить, но тут заговорил Берглунд. Голо повернулся к нему, и они быстро о чем то переговорили на своем языке. Когда Гало снова повернулся к Бэро Его лицо обрело прежнее выражение, только добавилась холодная уверенная улыбка. Как я уже говорил, мы не делаем подобных предложений на пустом месте. Мы выбрали тебя и потянули за ниточки в Жанонской полиции, чтобы привести сюда. Конечно, ты можешь отказаться с нами работать. Мы отвезем тебя обратно в участок и сделаем вид, что этого разговора никогда не было. Ты снова будешь прятаться от зеленых костей и пахать на дурацкой работе. Пожалуй, тебе лучше уволиться, прежде чем босс узнает, за что тебя арестовали, но придется напрячься, чтобы выплатить штраф за ущерб, который на тебя наложили. Или ты предпочитаешь получать каждый месяц по 1000 эспенских талеров наличными, берёт чуть не захлебнулся арбузной газировкой, и мы выплатим этот несчастный штраф. Экспромтом добавил голос словно вложил бонус в набор столовых ножей. Подумай еще вот о чем. Разве не полезно иметь союзников, которые позаботятся о твоей безопасности, не дадут тебя в обиду даже зеленым костям. Если для твоих друзей по будущему без кланов все обернется худо, они мне не друзья, буркнул Бэро, но не из-за того, что ему хотелось поспорить. Тысяча талеров в месяц. Сколько это в диенах? «Семь тысяч или восемь? куча денег. Вот почему ты идеально подходишь для этой работы, сказал Гало. Не сомневаюсь, что у тебя есть собственные причины недолюбливать кланы. Иначе ты бы не вступил в будущее без кланов. Но, как я вижу, дело не в идеологии. Я мог бы попытаться убедить тебя в том, что мы на одной стороне и сотрудничество с нами пойдет твоей стране на благо. Но тебе ведь нет до этого дела, верно? Ты и не патриот. Ты заботишься только о себе, и это вполне естественно. все с той же невозмутимостью произнёс Голоне, переставая улыбаться. Ну что, скажешь? Берва допил бутылку лимонада. Я согласен, ответил он.